В конце концов махнул рукой. Идите эти граждане, но помните. Будете обратно проситься в колхоз, мы тогда ещё подумаем, принимать вас или нет. Навряд мы будем обратно проситься. Надеемся сызново без колхоза прожить. Да оно, видишь ли, да выдов. И раньше без колхоза мы как-то жили. С голода не пухли, своему добру сами были хозяева, чужие дяди нам не указывали, как пахать, как сеять.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 Горшок об горшок и без обиды врось. Дозвольте скотинку нашу из бригад забрать. Нет. Этот вопрос мы будем ставить на правлении. Подождите до завтра. Годить нам некогда. Вы колхозом может после Троицы начнёте сеять, а нам надо в поле ехать. До завтра погодим, а уж если вы зачнёте и завтра нашу худобу держать, тогда возьмём сами.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 Немногословное молчуновское заявление с некоторым недоумением, с недовольством в голосе спросил: "Что же это ты, а? Удаляюсь", зарекатал молчун. "Куда? Почему? Из колхозу стало быть. Да почему выходишь-то? Куда пойдёшь?" Демит промолчал, широко повёл рукой. "На все четыре стороны хочешь пыхнуть?" перевёл его жест Размётнов. Во-во. Так почему ты всё-таки выходишь? допытывался Давыдов, поражённый выходом бедняка, молчаливого активиста. Люди выходят. Ну и я следом. А если люди с яро головами вниз будут тягать, и ты будешь? спросил тихо улыбнувшийся Размётнов. Ну уж это, брат, едва ли. Молчун гулко захохотал. Смех его разительно был похож на грохот порожней бочки. Ну что же, выходи, вздохнул Довыдов. Корову свою можешь взять. Тебе, как бедняку, отдадим без разговора, факт, отдадим Размётнов. Надо вывернуть, согласился Размётнов, но Демид снова пространно и раскатисто засмеялся, бухнул: "А она корова-то мне и без надобностей. Колхоже её дарю".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 Колхозный двор был залит талой водой. Огромнейшая лужа простиралась от крыльца до амбара. Со сходцев мимо плетня лежала протоптанная по рыхлому снегу, по грязи стёжка. Люди, обходя лужу, обычно шли по над самым плетнём, придерживаясь руками за колышки. Демит стоял в тупой, тяжкой задумчивости, потом качнулся и вдруг, с пьяным безразличием шагнул прямо в воду. побрёл к амбару, медлительно и валко покачиваясь. С интересом наблюдая за ним, Давыдов увидел, как молчун взял стоявший на приклетке лом, подошёл к воротам. Это он чертило не громить ли нас задумал? проговорил подошедший как-ну размётнув и усмеялся. Он всегда относился к молчуну тепло, приязненно, питая непреобратимое уважение к его физическому могуществу. Молчун приоткрыл ворота и с такой силой ахнул ломом по обледенелому сугробу, что разом отколол огромный кусок льда, пудов 3 весом. В ворота градом застучали ледяные комочки, и вскоре, в проделанное ломом русло, молчаливо ринулась со двора вода. "Ну, это опять в колхозе будет", заговорил размётнув, хватая Довыдова за плечо, указывая на молчуна. Приметил непорядок, исправил и пошёл. Значит, у него душа в нашем хозяйстве осталась. А? Верно я говорю. После появления в районе газет со статьёй Сталина, райком прислал Гремячинской ячейке обширную директиву, невнятно и невразумительно толковавшую о ликвидации последствий перегибов. По всему чувствовалось, что в районе господствовала полная растерянность.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 о возвращении колхозникам об обчислённого мелкого скота и птицы, о пересмотре списков лишённых избирательных прав. Одновременно с этим было получено официальное извещение, вызывавшее Нагульного на объединённое заседание бюро райкома партии и районный контрольный комитет к 10 часам утра 28 марта.